Глава 4. Просыпаюсь я от ощущения, что на меня кто-то смотрит. И я не ошиблась. Я чувствую его дыхание на коже. Он наклонился ко мне. Я притворяюсь спящей, боясь выдать свое пробуждение. Из-под ресниц наблюдаю за ним. Разглядываю его лицо. Зеленые глаза, прямой нос и маленький шрам под левым глазом у самого носа. Почувствовала его руку на своем лице, затаила дыхание. Он прикладывает руку к о л б у и щекам, так, как папа, когда проверял состояние моего здоровья. Он проводит рукой по волосам, так нежно, что я задрожала от страха. Это лишнее. м Не хочется дернуться в сторону, но я не решаюсь. Боюсь его неадекватной реакции. А потом он отстраняется. Пару секунд смотрит на меня и, развернувшись, уходит, прикрыв за собой дверь. Открываю глаза, глубоко дыша. п е р е в о р а ч и в а я с ь на бок, смотрю в окно. Я теряюсь от его выходок. Внутри всё трепещет от тревоги. Умом понимаю, что ничего плохого он не хотел мне сделать. Скорее, наоборот, проявил беспокойство и заботу. Но моё тело категорически против этой заботы. Мне неприятны во знаке внимания. С опаской выбираюсь из своей комнаты после неудачной попытки снова заснуть. В доме никого нет. В окно светит яркое солнышко. Уже точно не раннее утро, наверное, часов десять. На столе стоят тарелка со вчерашним пирогом и пиала, наполненная свежей земляникой. На плите еще горячий чайник. Значит, Сергей ушел надолго. Забыв про утренние процедуры, я наполняю чашку чаем и кладу в нее горсть ароматных ягод. С удовольствием завтракаю в полном одиночестве. С кружечкой чая выхожу на улицу подышать свежим воздухом. Теплый ветерок обдувает меня, а еловый запах наполняет легкие. «Проснулась!» — из леса выходит Сергей, волоча на спине мелкий валежник, как я понимаю, для растопки камина и печи в бане. «Да», — отвечаю я, смотря на мужчину, который не обращает на меня больше никакого внимания. Он сосредоточенно ломает руками ветки и аккуратно складывает в большой деревянный ящик, который стоит у крыльца. Наблюдая за ним, я понимаю, что всё у него здесь продумано и отлажено. Уютный маленький охотничий домик, который быстро прогревается от камина, небольшая полноценная баня, уличный туалет, навес в маскировочной расцветке, под которым он прячет автомобиль. Генератор обеспечивает работу холодильника и освещает дом вечерами. Бензин, припасён в бочке под навесом. Но Сергей старается использовать генератор крайне редко, исключительно для работы холодильника. «Спать мы ложимся сразу с наступлением темноты». Большой запас питьевой воды, которую он также расходует очень экономно. Для мытья используется вода с реки. Зимой, наверное, будет туго, хотя он парень предприимчивый. Наверняка снег топить начнёт. Очень надеюсь, что зимовать нам тут не придётся. Шкафы на кухне заполнены мукой, крупами, консервами. и м е ю т с я три пятилитровые бутылки подсолнечного масла и множество специй. Единственное, чего нет, так это молока – Но это же не продукт первой необходимости. Позавтракала. Голос Сергея выводит из задумчивости. Да. Он закрывает крышу ящика, снимает с рук рабочие перчатки. Как чувствуешь себя? Он щ у р и т с я от солнышка, что светит ему в глаза. Хорошо. Мышцы болят? Немного. Отлично. Надо закрепить. Пошли. Куда? Удивляюсь его боевому настрою. Тренироваться? Тренироваться? «Да, я решил, что тебе нужно подтянуть физическую выносливость. Заставишь меня брёвна таскать?» «А это идея. Позже займёмся брёвнами. Для начала будешь ходить. Много ходить. Сегодня у нас та же дистанция, что и вчера, а с завтрашнего дня расстояние буду увеличивать». «Для чего это?» «Для того, чтобы выжить». На этом разговор был закончен. Сергей забрал из моих рук кружку, поставил её на крыльцо... Перепроверил, плотно ли закрыта дверь в дом, рукой показал направление следования, и мы пошли. «Раньше в лесу была?» — спрашивает Сергей после получасового молчания. «С родителями ходила, взгрустнув, произношу я. Очень давно. Чтобы выжить в лесу, необходимо уметь ориентироваться, знать места обитания диких животных, чтобы случайно не зайти на их территорию, уметь отличать полезное от ядовитого». «И ты всё это знаешь?» «Конечно!» «Остановись!» — в полголоса говорит он. Я замираю на месте, как в к о п а н н а я а он смотрит на наручные часы. «Скажи мне, в какой стороне наш домик?» «Я не знаю», — отвечаю, кружась вокруг оси на одном месте. Кругом деревья, деревья, все одинаковые, голова кругом. «Ориентироваться по солнцу умеешь?» «Отрицательно качаю головой». Я даже головы в небо не подняла, когда мы начали свой путь. Моим ориентиром в лесу всегда был папа. Сейчас полдень. Встань спиной к солнцу так, чтобы видеть свою тень. Послушно выполняю команду. Твоя тень — это указатель. Впереди тебя — север. Позади — юг. Слева — запад, справа — восток. Наш дом находится в северо-восточном направлении. Куда пойдёшь? Делаю пару шагов, как мне кажется, в нужную сторону. Верно. Представь, что сейчас раннее утро. Как будешь ориентироваться? Солнце будет на востоке. Он одобрительно кивает. А вечером? На западе. Отлично. Закрепим этот материал завтра. Выйдем на прогулку утром. Мне становится интересна эта тема, и я воодушевлённо соглашаюсь. А если нет возможности ориентироваться по солнцу, любознательно интересуюсь я. Отличный вопрос. Есть ещё несколько способов ориентироваться в лесу. Первый — по деревьям. Он останавливается у нескольких сосенок. Если присмотреться к деревьям, можно увидеть, что ветки с иголками с южной стороны гуще, чем на северной стороне. Обсматриваю деревья, но никаких отличий не замечаю. С северной стороны... «Древесная кора более тёмная и грубая». Он берёт мою руку и проводит ладонью по стволу дерева и действительно тактильно ощущаю, что с одной стороны дерева кора грубее, чем с другой. Обычно после дождя сосновые стволы темнеют с северной стороны дерева. Это происходит потому, что стволы с северной стороны покрыты вторичной коркой, которая быстро нарастает именно с северной стороны. Откуда он всё это знает? и главное «Никогда не ориентируйся по одному стволу. Вывод нужно делать минимум по трём рядом стоящим деревьям». «Идём дальше. Минут десять мы петляем по лесу, будто специально он пытается запутать меня». «Теперь практическое занятие. Определи по деревьям, где север». «Вот чёрт». Подхожу к одной сосне, ощупываю и оглядываю. «Вроде север находится по левую руку от меня». Перехожу на следующее дерево. Там мои выводы подвергаются сомнению. Север, по правую руку. Третье дерево вообще запутало меня. Я раздосадованно развожу руками, сдаюсь. Ориентироваться можно также по мху. На северной стороне древесных стволов мох растет более обильно, ввиду того, что солнце меньше его сушит. По мху я с горем пополам правильно определяю, где север и юг. Хотя, если честно, мне просто повезло. Сергей не прекращает урок, ведёт меня дальше. «Определи стороны света по мху на камне». Да он издевается. Он весь покрыт мхом, раздражённо произношу я. «Присядь», — твёрдым голосом командует он, и снова хватает меня за руку. «Почва с южной стороны более сухая, чем с северной. А если прошёл дождь? Тогда камень тебе не ориентир». «Прекрасно!» Встаю, отряхиваю коленки от сухих иголок и земли. Закончив с чисткой коленок, я замечаю, что Сергей уже отошёл от меня на приличное расстояние. Спешу за ним. Неожиданно он останавливается у одного из деревьев, смотрит вниз. Тоже опускаю глаза. Муравейник. И ещё один ориентир. Предполагаю я, что сейчас будет продолжение урока. «Совершенно верно. В этом лесу много муравейников». «Муравейники. Практически под каждым деревом. Для наглядности я выбрал самый большой. Что скажешь? Вспомнишь что-нибудь из школьной программы?» «Вспомню. Как-никак, я золотая медалистка. С южной стороны склон муравейника более пологий, чем с северной стороны. Ну?» Он смотрит на меня, вопросительно выгнув бровь. «Определяй». Аккуратно ступая, я хожу вокруг этого муравейника. Не выношу, когда мелкие насекомые бегают по телу. Подсказка. Муравьи теплолюбивые насекомые. Следовательно, строят муравейник с южной стороны древесных стволов. «Вот там юг», — показываю рукой направление. «Правильно. А где наш дом?» «Черт!» — не выдерживаю я. Судорожно вспоминаю, в каком же направлении наш дом. Но все вылетело из головы. Сергей облокачивается плечом на ствол большой сосны, Скучающе смотрит по сторонам, а потом добавляет. «Пора домой». Он поднимает голову и смотрит на небо. «Скоро будет дождь». «Подскажи», — не выдерживаю я. «Не-а. И я не помню, в какой стороне дом». «Ты погибла». «Чего?» «Если бы ты сейчас была здесь одна, то не выбралась бы из леса». «Но я здесь не одна. У другого дерева становлюсь в ту же позу, что и он». «Ценное замечание!» Мы несколько минут стоим и смотрим друг на друга. «Наш дом находится на северо-востоке». Сдаётся он, замечая, что тучи над нами стали сгущаться. «Куда идём?» «Туда!» «Аллилуйя!» «Она угадала!» «Теперь пойдём быстро!» «Не отставай!» Когда до дома остаётся чуть меньше ста метров, мы переходим на бег. Первые холодные дождевые капли падают на голову. Это неприятно». Вбегаем в дом. Дождь быстро набирает обороты, стуча по крыше. Смотрим в окно, тяжело дыша от пробежки. Успели.